Кровавый свет софитов Сигнал в лифте то и дело пропадает, но я продолжаю терзать смартфон. Чейз Фосберг Гугл ненадолго зависает, а потом выдает сотни неточных совпадений. Тут и однофамильцы, и город в Германии, и даже ссылки на страницу банка. Отсылка к названию американского банка J.P. Morgan Chase Co. созвучному с именем персонажа. Сузим поиск Чейс Фосберг» и «Отель Мираж», Лас-Вегас. Теперь к списку добавляются и сайты бронирования. Неудача распаляет, и я набиваю в поисковой строчке очередную комбинацию «Чейз Фосберг» и «Риден Фосберг». Снова ничего полезного. А ведь эти двое умудрились подмять под себя весь город, включая полицию. Невидимки, власти которых позавидует любой политик и о которых при этом ничего толком неизвестно. Может, они не родные братья? Бормочу себе под нос. При таком раскладе выяснить о Чейзе будет еще сложнее. Как же найти хоть что-нибудь? Любую зацепку, которая может разорвать контракт? Я больше не могу. Первые два задания еще осилила, но теперь, оценивая подготовку к кастингу, понимаю, что дальше легче не станет нужно выкрутиться сейчас иначе я сорвусь и наделаю глупостей которые навредят и мне и родителям двери распахиваются на этаже со спазоной оборвав удручающую мысль процедуры затягиваются на несколько часов и смартфон снова оказывается в руках лишь к полуночи нестерпимо хочется спать но я все-таки подкидываю гуглу еще один запрос риден фосберг и кристина Палец замирает над цветящейся раскладкой алфавита. И что дальше? Я ведь даже фамилию не знаю. Тихо выругавшись, я стираю надпись. «Ты в порядке?» Остановившийся напротив соседнего зеркала Майя закутывается в белоснежный халат и сладко зевает. После обертывания она тоже разомлела и не торопится уходить из раздевалки. «Да», — поспешно киваю я, стараясь развернуть экран так, чтобы никто не заглянул через плечо. Просто подготовка слишком напряженная. «Расслабься!» Майя вялым движением подсушивает волосы полотенцем. Это всего лишь задание. С ее подачи меня внезапно озаряет. И как я раньше не додумалась. Задание с дюсалей и есть зацепка. Оно не связано с клубом, а Чейз о нем не знал. «Нужно выяснить, кто наша цель». Наверняка этот кто-то имеет отношение к Кристине, и встреча с ним – это способ выйти на нее. Бывшая ненавидит Рида, а значит, она мой возможный союзник. Единственная, кому можно доверять. сплотившись, мы обе получим шанс выиграть в борьбе. Ничто не мотивирует так, как Надежда. Я больше не стремлюсь оттянуть день кастинга наоборот, с воодушевлением его жду. Выкладываюсь по полной в тренажерном зале, с первого раза запоминаю танцевальные связки, идеально держу осанку. В один из вечеров изумленная Дейдрас сходит до комплимента. «Аризона, у тебя даже походка изменилась». «Я же платина». Картинно улыбаюсь я и про себя добавляю «Катись ты к черту». Кейла теперь тренируется отдельно, и эта обособленность наталкивает на мысль, что с ее ролью не все так просто. Она явно знает больше, чем транслировали нам. Словно невзначай я интересуюсь у Майи о причине разделения, но ей важна лишь сумма, которую перечисляют после успешного выполнения задания. «С последнего солидного курса я крупно проигралась», — жалуется она, перемещаясь с, греб... перемещаясь с гребного тренажера на беговую дорожку. Даже браслет-кортье пришлось заложить и браться за всякую мелочь вроде из корта. В раздумьях Майя сдавливает грудь ладонями. Пышные полушария пружинят от нажима и эффектно приподнимаются в вырезе спортивного топа. Еще импланты пора обновить. Сколько же она рассчитывает получить с такими аппетитами? И сколько получу я? До сегодняшнего разговора я не задумывалась о деньгах. Я и свой контракт читала по диагонали мельком, выхватив общее определение вознаграждения и неустойка. Мне казалось, что раз нас всем обеспечивают, а в «Мираже» я жила бесплатно, как и не платила за местный буфет, то вряд ли стоит ожидать что-то сверх этого. Вот только глупо предполагать, что и остальные работают за еду. Клуб – неблаготворительный фонд, и рвутся сюда не ради идеи. Хочу накопить на «Мустанг». Продолжая фонтанировать идеями, Майя переходит на быстрый бег. Красный, как Феррари Рида. Уж он-то разбирается в спортивных тачках. Представь его глаза, когда я припаркуюсь рядом. Ее восторженная болтовня сливается с грохотом подошв. Я воспринимаю их как фон, неожиданно осознав, что в контракте есть плюсы. Если Рид хорошо платит, почему бы не использовать гонорар и не нанять частного детектива? Не хочется пачкаться о грязные деньги, но так они послужат на благо. Ночью я впервые за три недели не могу уснуть, раз за разом прокручивая в голове рискованный план. Его нужно придумать идеально, ведь последствия крошечной ошибки окажутся фатальными не только для меня. Под утро бессонница исчезает, оставив вместо себя темные круги под глазами и зудящую ломоту в мышцах. Как назло именно сегодня. Дейдре сообщает о начале отборочных в труппу. — Аризона, что с лицом? — кривится она, пока я щедро размазываю по векам консилер. — Немедленно сделай что-нибудь с этими трубными пятнами. Ты же не в гробу лежать собираешься. Пропустив поток злословия мимо ушей, я заканчиваю макияж. Да, и Дейдре не до нравоучения. Она переключается на инструктаж. — До студии добирайтесь отдельно. Не подходите друг к другу, не улыбайтесь. Запомните, вы не знакомы. Я машинально киваю вслед за Кайлой и Майей. «Ведите себя естественно!» Пристальный взгляд задерживается на каждой из нас, особенно если приедут копы. От последнего уточнения меня прошибает холодный пот. «А они-то что забыли на кастинге?» «Разве у Рида нет договоренности с полицией?» Или сфера его влияния распространяется только на дорожный патруль? Ваши имена в списках. Дейдра проверяет файл на экране смартфона. Так что в здание попадете без проблем. Да, все понятно. Наигранно стонет Мая, устав ждать. Потолкаемся в массовке и поедем обратно. Остальное за Кайлой. Помогайте и прикрывайте ее, занудно поучая Дейдра. Интересно как? От жары обмахивать? и воду подносить, или убивать конкурентов в очереди? Почему на предыдущих заданиях мы согласовывали каждый шаг, а теперь цель настолько размыта, что я до сих пор не понимаю, чего от нас ждут? Что-то не так. Причувствие не обмануло в случае с сенатором, а теперь я не просто нервничаю, а сизаю опасность каждым крошечным бугорком гусиной кожи, в одно мгновение покрывшей спину и предплечье и страх усиливается. По дороге в танцевальную студию я извожу себя вопросами, где может быть подвох и как избежать неминуемых проблем, которые с каждым днем все плотнее окружают меня и затягивают воронку торнадо, но не нахожу ответов. В этом стихийном бедствии моя участь предрешена. Нужно связаться с Кристиной. Бормочу я себе под нос. Пусть в одиночку она не справилась с напарниками Рида, как и я, но иного союзника мне не отыскать. По крайней мере, быстро. От размышлений отвлекает вежливое покашливание водителя. Я даже не заметила, что такси остановилось. «С вами все в порядке, мисс?» На смуглом лице читается беспокойство. «Да». Нервным жестом я протягиваю ему двадцатку. «Все хорошо, просто чуточку паникую перед кастингом. Страх отнимает половину жизни» философствует он и с теплой улыбкой поучает. «Не бойтесь, и у вас получится». Надеюсь, его слова окажутся пророческими. Пока выбираюсь из салона, вслед несутся пожелания удачи, но я их уже не слышу. Внимание сосредотачивается на очереди к служебному входу, где мне предстоит занять свое место. «Держите!» Заглянув в планшет, улыбчивый ассистент вручает мне порядковый номер, На квадратном куске ткани с липучками, которые я прикрепляю к майке. Первый шаг сделан. Что дальше? Расспросить не успеваю, парень спешит к другому участнику. Чтобы не выделяться и не привлекать внимания, молча иду за остальными к зданию танцевальной студии. Наверняка там объяснят, что делать. Невзрачный одноэтажный корпус ничем не выделяется из общей массы построек. На окраине Вегаса нет высоток. С одной стороны, вдоль шоссе пролегает пустырь и заканчивается у ограды грузового терминала аэропорта Маккарен. С другой тянутся складские помещения в перемешку с простенькими офисами мелких фирм, ближе к горизонту поблескивает стеклами торговый мол. Вокруг уныло и тихо, но внутри студии все иначе. Уже в коридоре нас встречают красочные постеры О, К и Мистерии. Популярное шоу «Цирка Дю Салей», представленное в Лас-Вегасе. И фотографии со сцены от потолка до пола в подсветке ламп. Тут и общие снимки труппы после выступления, когда все победно вскидывают руки. И удачно пойманные кадры в момент исполнения опасных трюков. Мир красок и ярких огней софитов. Целая вселенная, в которую стремится попасть каждый из обступивших меня незнакомцев. И как же узнать, на кого из них нацелился Рид? Бурлящая, разношерстная толпа колышется от стены к стене. Одни радостно обнимаются, встретив знакомых. Другие с энтузиазмом обсуждают прошлые кастинги, делятся опытом, хвастаются, задают вопросы. Кто-то разминается, игнорируя общий шум и суету. Некоторые объединяются в группы и импровизируют, создавая номер с нуля. Может, стоит изобразить вовлеченность, чтобы не выделяться? Покрутив головой, Я почти решаюсь подойти к залипающей в смартфоне девушке напротив и немного поболтать о пустяках, когда кто-то слишком вольно трогает меня за плечо. «Кристина — Кристина? С подскочившим пульсом я резко оборачиваюсь. Что, простите? — Это вы, извините. Рыжеволосый парень с россыпью веснушек на загорелом лице виновато одергивает руку. — Я спутал вас с подругой. Сердце сбивчиво колотится где-то под коленями. Он знает ее. Знает. Неужели мне наконец-то повезло? Наверное, истолковав мой изумленный взгляд, парень продолжает оправдываться. Да, это звучит как дешевый подкат. Он в замешательстве взъерошивает волосы на макушке. Новую из Крис действительно похоже. А фамилия у него случайно не Омара? Я призываю на помощь все свое кокетство. Только бы купился, только бы не сорвалось. Тогда мы с ней родственники, и сходство легко объяснить. Ну же, скажи, и я буду знать, кого искать. Нет, Хьюз. Простодушно выдает он, радуясь, что конфликт исчерпан. А я Ларри. Ларри Батлер. Кэти, в эйфории я жму протянутую ладонь сильнее, чем требуется, и замечаю боковым зрением входящую в здание Майи. Не поворачивая голову, она проходит мимо, не узнавая меня, четко по сценарию Дейдри. «Давно танцуете?» Ларри явно не собирается заканчивать беседу. «Мне на руку такая общительность. Глупо не воспользоваться шансом узнать больше. К тому же в его присутствии напряжение заметно ослабевает, и я не натягиваюсь, как струна. Нет, это мои первые отборочные. Решаю не выдумывать легенду, чтобы потом не попасться на собственные лжи. А вы давно в шоу-бизнесе? Как бы теперь удачно перевести тему на Кристину?» «Ох, если бы!» Заливисто смеется Ларри. «За всю жизнь, кем я только не работал. И в продажах, и на гонках. Даже траки как-то перегонял». Пока он перечисляет, цепляясь за нужное. «Гонки. Не там ли он познакомился с Кристиной? Уместно ли будет снова ее упомянуть? Или это подозрительно?» «Да, и по свету знатно помотало». Заметив интерес, Ларри увлеченно рассказывает о себе. Пару лет жил в Европе, теперь вот вернулся. Я на секунду отвлекаюсь, когда в дверях появляется Кайла. Переступает порог, сосредоточенно смотрит на меня и почему-то хмурится. Да что не так? Я же не подала вида, что знаю ее. Надеюсь, мы оба пройдем. Закончив смаковать прошлое, Ларри переключается на будущее. Достав смартфон, Кейла с кем-то переписывается. Да, было бы классно. Хмурюсь я, не переставая следить за ней. «Порепетируем вместе». Ларри включает ритмичный трек. Я и мелодию подобрал. Кивнув не в попад, я вижу, как с противоположного конца коридора приближается Майя. Чеканя шаг, Кайла идет от дверей к ней навстречу. Обе движутся синхронно, практически отзеркаливая друг друга, и что-то в их кошачьей грации отвлекает меня, почти гипнотизирует. Верчу головой и слишком поздно понимаю, что нам не хватит места, чтобы разойтись. Готовлюсь отступить. Но предосторожность не помогает. Приблизившись, Майя неожиданно спотыкается и по инерции оттесняет меня. С другой стороны Кайла натыкается на Ларри. «Простите, я такая неуклюжая!» Расплывшись в улыбке, тот потирает ушибленное место. «Да, все, нормально, жить буду!» Выпрямившись... Обе расходятся и исчезают в разных концах коридора, словно ничего не случилось. «Так, на чем мы...» Я поворачиваюсь, но фразы застревают на полуслове, когда Ларри неестественно закатывает глаза. «Что? Что происходит?» Я испуганно хватаю его за предплечье, но он тяжело оседает у стены, так и не ответив. «Кто-нибудь!» — кричу я по инерции, подавшись вниз за безжизненным телом, которое не могу удержать. «Вызовите скорую!» На мой перепуганный голос сначала оборачиваются те, кто поблизости, а вслед за ним подтягиваются остальные из глубины коридора. «Что с ним? Проверьте пульс, он дышит?» Взволнованные голоса накрывают плотным куполом, не давая сосредоточиться, пока яростный рывок не оттаскивает меня прочь. «Мисс, вы врач?» Жилистый парень в футболке с символом Бэтмена прожигает меня суровым взглядом сквозь тонкие стекла очков. «Нет!» Тогда дайте мне посмотреть. Он приседает. Я выпрямляюсь и вижу у дверей Майю, яростно размахивающую руками, в призыве уходить. Вот только я не могу прорваться к ней из-за наплыва любопытных. Обступившая толпа не дает пошевелиться, не привлекая внимания. Спешное бегство кажется подозрительным. же велела вести себя естественно. Остановка сердца. Сухо кидает Бэтмен, оборачиваясь. Я попробую его реанимировать, но без спецоборудования шансов мало. Парамедики уже едут. Отзывается девушка со смартфоном, к которой я так и не подошла. И робко добавляет. Я могу ассистировать, диплома пока нет, но... Идите сюда, кивает он. Пока оба по очереди массируют грудную клетку Ларри, я замечаю, как за дверью бесшумно исчезает Кайла. Твою мать! Эти стервы меня бросили. Наверняка по приказу Рида. Не зря меня лихорадило. Мерзавец снова подставил. А тут что? Бэтмен склоняется к бедру Ларе с расплывшимся багровым пятном и в недоумении касается его кончиками пальцев. Он поранился, когда падал? Похоже, на прокол два, три, четыре. Девушка продолжает надавливать, считая вслух и задавая себе ритм. Может, инсулиновая недостаточность? Прокол. Меня запоздало, осеняет, столкновение не случайно. Это четкий, выверенный план, совсем как ее движение. Как шаги Кайлы и Майи навстречу друг другу. Не кастинг был целью Рида, а убийство Ларри. Вот оно, настоящее задание Кайлы. Поэтому ее и тренировали отдельно, чтобы не посвящать подробности нас. Инъекция через ткань? Недоверчиво тянет Бэтмен, оборачиваясь ко мне. Вы разговаривали с ним последнее? Как он себя чувствовал? Мы обсуждали совместный танец. С трудом выталкиваю я из пересохшего горла под осуждающие взгляды со всех сторон. Или это страх делает их такими? А, а потом... Разойдитесь! Дверь с грохотом распахивается, и в коридор вбегают парамедики. Прижавшись к стене, чтобы их пропустить, я замечаю просвет между сгрудившимися вокруг и, ныряя в него, как только внимание толпы вновь возвращается к Ларе. Но облегчение долго не длится. Вслед за парамедиками в здание заходят еще двое мужчин в униформе, на этот раз полицейской. «Черт, какой же параноик их вызвал!» мест задержитесь!» Останавливает меня один из них, когда я безуспешно пытаюсь проскользнуть мимо. «Извините, офицер, я нехорошо себя чувствую!» Для убедительности приложив ладонь ко лбу, я принимаюсь обмахиваться свободной рукой в мнимом приступе дурноты. Я очень впечатлительная. Делаю глубокий вдох, словно не хватает кислорода, и делаю шаг в сторону. На улице еще жарче. Второй полицейский придерживает меня за локоть и ведет к кулеру. Вот, выпейте воды, если не станет легче, вас осмотрят медики. Он остается рядом. Приняв из его рук пластиковый стаканчик, я мысленно вою от досады. Как же теперь выбраться отсюда? С натянутой улыбкой я выжидаю и осторожно поглядываю на выход, такой близкий и такой недостижимый, пока неудачная реанимация не сводит на нет надежду скрыться. Оказавший первую помощь Бэтмен что-то убедительно разъясняет парамедикам и подоспевшему копу бурно жестикулирует, тычет пальцем в кровавое пятно на бедре Ларри, а потом... Кивает в мою сторону. «Нет, только не это!» Изучив рану, полицейский тянется к кобуре. Пистолет не вынимает, но и ладонь с рукоятки убирать не спешит. Так и возвращается медленной походкой шерифа из Вестерна. «Куда вы выбросили шприц?» «Я не понимаю, о чем вы. В панике у меня срывается голос. Я не сделала ничего противозаконного!» поэтому и пытались сбежать с места преступления. Достав наручники, его напарник заводит мои запястья за спину. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на присутствие адвоката на допросе. Если вы не можете позволить себе нанять адвоката, то он будет вам предоставлен. Звонкий щелчок, стягивающий холодок металла на коже, выводит меня из ступра. Офицер, я не... «Вам понятны ваши права?» Выдавив едва слышное «да», я словно робот следую к двери. Это сон, дурной сон. Нужно всего лишь проснуться. Вонзая ногти в ладонь, да ощутимой и боли, и ничего не меняется. Я по-прежнему в коридоре в окружении изумленных лиц. Как в замедленной съемке, полицейские проводят меня мимо всех тех же ярких фотографий и постеров. И свет софитов на них теперь кажется кровавым.